Но эти мысли и оценки они держат при себе. Ладно, не стоит доводить всё до абсурда. Даже у стругацких среди обитателей светлого коммунистического будущего попадаются персоны, родимые пятна капитализма. Штука въедливая. Надо полагать, чтобы полностью от них избавиться, потребуется лет 100. А тут прошло всего 30. будем к нему великодушны и терпимы ну и к чему же пришли высокие договаривающиеся стороны а виталий виталий наконец-то капитулирует и машина времени штука компактна не больше стиральной машины уносит сразу четверых в 1900 93-й год. Нет нужды детально все описывать. Достаточно напрячь фантазию и представить себе юных идеалистов, романтиков, комсомольцев образца 65-го на улицах Москвы 93-го года. Это даже не конец света, это гораздо хуже. Да. нам не понять прав слово легко представить какими они возвращаются напрочь лишёнными и романтики, и иллюзий, и мечты о светлом коммунистическом будущем к чести проныры Виталика, а он на свой манер не так уж плох. Он даже пытается их утешать. Ну, так уж обернулось, ребятки. Что тут поделаешь? А почему не хлопаете ушами, и зная будущее на 30 лет вперёд, заранее готовьтесь к тому, чтобы оказаться среди хозяев жизни, а не оттеснённых к помойным ящикам маргиналов. Будете молчать? Я вам всё подробно объясню, что значит крутиться, как делать бабки. Кому он это твердит, придурок? Надо ж понимать, с кем имеешь дело. А всё-таки они не такие уж дети. Восьмиклассники, депризывники, комсомольцы, сибиряки, ребята, подготовленные фантастикой к самым разным поворотам бытия. События разворачиваются стремительно. В конце концов ничего нового, уже издан и конец вечности, и звезда над нами, и многое другое. После краткого периода полнейшей растерянности и отвращения к жизни благородные доны не теряют времени даром. Они могут справиться и сами в этом своём времени, приложив не столь уж много усилий. Охотничье ружьё примитивно почищено из шкафа отца одного из донов, как и деньги, необходимые на покупку самых дешёвых железнодорожных билетов Уже тем же вечером они все трое сидят в вагоне, идущего на запад поезда. Они едут в теплые благодатные края, где уничтоживший СССР генсек-президент пока что занимает невиданный пост в горкоме комсомола. Благородные доны и в самом деле благородны и честны, романтики, идеалисты. горящей желанием исправить историческую ошибку. У будущего предателя попросту нет никаких шансов остаться в живых, и он получает картечью в живот из обоих стволов в полумракии окраинной улочки под истошный визг жены. Ну, 65-й год. Секретарь горкома комсомола из областного центра Не расплагают ни охраной, ни персональной машиной, так что приловить его легко. Тут доктор Тирихов решительно не в силах выбрать один из двух вариантов, имеющих у него концовки. Не в силах и всё тут. Согласно первому благородным донам удаётся уйти, вернуться домой, и их никто не ищет. потому что никому в голову не пришло связать данный областной центр и далекую Сибирь ни малейших зацепок, ассоциаций, следов и мотивов. Согласно второму, их тут же берут, и дальнейшая их жизнь по тюрьмам и лагерям. И историю эту рассказывает герою как раз бывший зэк, один из донов, а герой не верит, зеки мастера напускать туману идти искать романы однако в обоих вариантах имя убитого предателя растоптавшего идеалы и развалившего союз остаётся неизменным сергей николаевич тихомиров И бывший тракторист и комсомольский активист за ударную работу и незаурядную общественную деятельность направленный в Ленинградский университет на юридический. Вот именно, вы что подумали? Тихомирова застрелили, нашей благородной доны Тихомирова, про которого всё узнали в Москве девяносто третьего. Вот так-то.